Глава тридцать Охота Амрены длилась всю ночь. Прочесав Виларис вдоль и поперёк, она не обнаружила ни одного шпиона или убийцы, подосланного сонным королевством. Уж не знаю, как она их искала и какими признаками руководствовалась. Наутро, надо сказать, что все мы в эту ночь не сомкнули глаз, Мор рассказала мне любопытную подробность. Кое-кто из горожан помазал пороги входных дверей ягнячей кровью. Своеобразное приношение Амрине и отступная плата были и те, кто оставлял на крыльце миски, наполненные любимым лакомством амрены. Казалось, все в городе знали, что непосредственная заместительница верховного правителя это хрупкая на вид женщина, была чудовищем. Но своим чудовищем защищавшим их от ужасов внешнего мира. Весь остаток вчерашнего дня, вечер и часть ночи Риз провёл со жрицами библиотеки, убеждая их, что нападение на их пристань еще больше не повторится, и показывая новые охранительные заклинания. Трудно сказать, по какой причине вороны пощадили жрицу, пустившую их в библиотеку. Эта женщина позволила Ризу заглянуть в её разум и увидеть, как всё случилось. Применив мимолетное заклинание, король пробил брешь в магической защите библиотеки. Затем его вороны предстали перед жрицей в облике двух пожилых ученых. Они тут же проникли в ее разум и внушили ей, что у них есть позволение для работы в библиотеке. Жрица впустила их, не заподозрив ни малейшего подвоха. Одно это, вернувшись со двора кошмаров, Мор тоже отправилась в библиотеку и провела там немало времени. Они оба говорили со жрицами, слушали тех, кто мог говорить, держали руки тех, кто говорить не мог. Когда Риз и Мор покинули библиотеку, между ними восстановился прежний мир, пусть и не в полной степени, но многие острые края были сглажены. Наше время на подготовку к войне стремительно уменьшалось. Я ощущала это с каждым вдохом. Сонное королевство не приближалось к нашим границам. Оно уже явилось к нам на порог. До встречи с верховными правителями оставалось чуть больше недели, а Неста по-прежнему отказывалась присоединяться к нам. Никто не пытался её уговорить. Мы справимся сами. Я справлюсь. У нас не было иного выбора. Утром я тёрла полусонные глаза, стоя в передней, и глядя, как Лосен взваливает на плечи тяжёлый мешок. На нём был плотный камзол, надетый поверх иллирианских кожаных доспехов. Под доспехами скрывались ещё несколько слоёв одежды, что позволяло Лосену выдержать жгучий зной и леденящий холод. Рыжая коса не спадала на иллирианский меч, прикреплённый за спиной. Вчера Кассиан привёл Лосена в свой личный арсенал и позволил выбирать любое оружие. «Мой друг не взял ничего лишнего». Меч, короткий меч и несколько кинжалов. К мешку был прикреплён колчан со стрелами и лук, тетива от которого лежала внутри. «Ты точно знаешь, куда Рис должен тебя перебросить?» — спросила я. Лосен кивнул. Рис терпеливо ждал его у двери. «Он доставит Лосена к самым границам человеческих владений на континенте, но ни в коем случае не дальше. Таково было требование Азриэля». Судя по получаемым им донесениям, это было крайне опасно, даже для таких могущественных верховных правителей, как Рис. Я подошла к Лосену и крепко его обняла. «Спасибо», — сказала я, стараясь не думать об иллирианском оружии, которым он был обвешан, и о том, придется ли ему сражаться. «Пора и мне сделать что-то полезное», — тихо сказал Лосен и тоже обнял меня. «Спасибо, Ласен, повторила я, глядя в его красивое, но исполосованное шрамами лицо. Все прочие слова казались мне ненужными. Рис протянул ему руку. Ласен посмотрел на широкую ладонь, затем на Риза. «Я почти слышала все язвительные, полные ненависти слова, которые в прошлом они говорили друг другу. Эти слова и сейчас пеленой висели между ними». между протянутой рукой Ризы и рукой Лосена. Но Лосен протянул свою и сжал пальцы. Для переброса ему требовалось держаться за Риза, однако соединение их рук означало нечто большее. Сейчас вокруг них заклубится тёмный ветер, и они исчезнут. Лосен оглянулся. Не на меня. На верхних ступеньках лестницы стояла бледная, исхудавшая Элайна. Их взгляды встретились. Элайна молчала. Судя по всему, спускаться она не собиралась. Лосен ей поклонился, и тоже молча. В красно-коричневом глазу промелькнула тоска, которую он попытался скрыть. Затем он повернулся к Ризу и кивнул, показывая, что готов. На Элайну он больше не взглянул, не увидел ее ноги, занесенной над ступенькой. Мне показалось, что Элайна хотела его предостеречь или даже остановить. Но Риза с Лосаном в передней уже не было. Я хотела позвать Элайну завтракать. Лестница была пуста. Я стояла в коридоре, дожидаясь возвращения Риза. Несто сидела в столовой и строила невидимые стены. А Мрена после своей охоты куда-то исчезла. Когда я спросила сестру об успехах, она пожала плечами. Амрина считает, что вскоре я смогу заняться чем-то более осязаемым. И всё. Я не стала мешать Несте. Спрашивать у неё, удалось ли Амрине найти в книге хоть какие-то намёки на нужное заклинания, я попросту не решилась. Я слушала тиканье часов и считала минуты. Потом в передней снова заклубилась знакомая тьма. Я облегчённо выдохнула. Рис появился на самой середине коридорного ковра. Он отсутствовал совсем недолго, с ним просто ничего не могло случиться. Однако я крепко обняла его и прижалась изо всех сил. Мне нужно было почувствовать его, вдохнуть запах лимона и морской соли. «Всё в порядке?» — спросила я. Рис поцеловал меня в макушку. Как и можно было ожидать. ласан уже на континенте, держит путь на восток. Увидев Несту, Рис подмигнул мне и громко спросил. «А как состояние нашей новой ясновидящей?» Я хотела ответить, что оставила Элайну наедине с её мыслями, как Неста вдруг крикнула. «Не зови её так!» Рис выпучил глаза. Неста вернулась к своему занятию. Не знаю, что она испытывала в душе. Лицо усердной ученицы Амрены ничего не выражало. «Кто бы мог подумать?» Я пихнула Риза под ребра, сказав по связующей нити. «Не провоцируй её». Уголок его рта приподнялся. Он явно наслаждался колючестью Несты. «А тебя можно провоцировать вместо неё?» Я зажала рот, чтобы не засмеяться. Входная дверь стремительно распахнулась, и в дом влетела Амрина. «Что?» — насторожился Риз. От его игривости не осталось и следа. Бледное лицо Амрены было спокойным, зато глаза борлили гневом. «Сонное королевство напало на двор лета. Пока мы тут говорим, они осаждают Адриату».